Несколько лет назад он погиб в автомобильной катастрофе, и я одна из тех, кто не верит, что он нашёл ответ. Вы полагаете, именно я смогу его найти? И поэтому вы задали мне такой вопрос. Скорее желая не показаться невежливым, майор некоторое время ещё поддерживал разговор, на встреч эти данные темы в тот момент он узнал всё, что ему хотелось бы знать прошло уже 4 часа легитенант черкез и его группа закончили фотографирование майор марару продолжал вести опрос местный сторож, которого вызвали из дома Я заявил, что никто не смог бы проникнуть в здание. Проверили систему сигнализации, она работала отлично. Ключ, с помощью которого включалась и выключалась эта система, находился у дежурного. При вторичном разговоре с Сончуком выяснилось, что шифр сейфа меняется каждый месяц и известен только ему. убивая имя директора. Вот и всё. После этого Марару, заперся один в кабинете и сделал несколько телефонных звонков. Один из них в Бухарест. Откинувшись на спинку стула, он стал ждать ответа сквозь полуприкрытые веки, глядя в потолок. как он просидел около часа, пока телефон не зазвонил. Мною внимательно выслушал, сделал несколько помет и вышел в снег мешки, поблагодарил и снова задолкался до лоса. В 14 часов он вызвал капитана на стол. Сгрузимся, выживем машину, что куда-нибудь едем, естественно. Нельзя же вечно сидеть людей на голове. Но куда же мы едем? Если можно, конечно, узнать. Можно, можно. Едем домой. Но мы едем вместе, а это значит, что я не еду к себе домой, а ты не едешь к себе. Но все-таки мы едем домой. Понял? Понял. А можно еще вопрос? Господи Боже мой, еще вопрос. А как вы думаете? к 5 часам исключено. Исключено. Вызываю машину. Я пойду к генеральному директору, через 5 минут встречаемся во дворе. Он ещё тоже поедет с нами. Ой, боже мой, какой он намёк на точку. Даже дуновение ветерка не чувствуется. Сдохнем мы к чёрту от этой жары. Ему было известно, что майор Марару перед отъездом зашёл к генеральному директору и несколько минут разговаривал с ним. Однако ему об этом никто не сказал, как будто его вовсе не существовало, как будто его работа никуда не исчезала. Неужели никто не считает своей простейшей обязанностью поставить его в известность? что делать. В сей случайся он сможет спокойно отправляться домой. Обычный день, как и любой другой, несмотря на то, что это вовсе не обычный день. Случайно ли это безразличие к нему, хотя его можно было бы считать героем дня? Или это сознательно занятая позиция? К ладному Оставим его в покое, не будем ничего говорить. Посмотрим, что он будет делать, куда пойдёт, с кем будет встречаться, с кем говорить по телефону. Возможно, с их точки зрения это лучший метод. Значит, нужно вести себя как можно естественнее. Но как? Как это естественнее? Для тех часов Осталось ещё 20 минут. Естественным было бы сейчас пойти к директору и спросить, что же слышно. Вот здесь начальник.